Глава двадцать третья. Тимирант. Я подошёл к Элис близко-близко. Склонился к губам. Очень хотелось её, наконец, поцеловать. Но я понимал, что и так уже перегнул палку. Напугал и расстроил. К откровенному разговору попаданка пока не готова. Придётся сначала заслужить её расположение, показав, что я сейчас и всегда буду на её стороне поэтому всего лишь прошептал. «Я рад, что ты сама заговорила про следующий раз и романтику. Сделаю всё возможное, чтобы он случился, как можно скорее». Как бы отреагировала на это настоящая княжна, я не могу утверждать. Но, судя по другим незамужним девушкам империи, она бы точно смутилась и растерялась. А вот эта Элиса... Она с лёгкостью подхватила мою игру, и выдохнула мне в губы. Он может случиться даже раньше, чем ты думаешь. Например, после тренировки. Нет ничего романтичнее десятков проданных на неё билетов. Уверена, что это событие мгновенно настроит меня на романтический лад. В её голосе звучал смех, но... Я прекрасно чувствовал все эмоции, которые испытывала Элиса. Она была возбуждена, смущена, И польщена моим вниманием, однако пыталась скрыть это за сарказмом. На такое способна взрослая, опытная женщина, но не молодая толстушка-затворница. И это понимание вызывало бешеное желание сделать её своей как можно скорее. Я с трудом оторвал ладони от каменной поверхности и криво улыбнулся, прожигая Элис голодным взглядом. «В твоём роду драконы явно были не так давно. Получать удовольствие от прибыли — наша характерная особенность». А вот тут Алиса отреагировала странно. Расслабленность и томность исчезли, девушка вся подобралась, а взгляд её стал острым и серьёзным. «Скажи, ранд а какова вероятность девушки стать драконом? Возможно такое, если заниматься не с магом, а по вашей методике». Вы же наверняка как-то с детства готовитесь к обороту». Меня коротко тряхнуло, по спине пробежал холодок, как будто я прикоснулся к чему-то мистически глубинному, даже не сразу нашёлся с ответом. Я не знаю ни одного случая, когда бы девушка не то что пробовала пробудить в себе дракона, а хотя бы об этом задумывалась. Первый оборот — он мучителен. «И да, ты права, мы начинаем готовиться к нему с рождения, а когда приходит время инициации, пробудившуюся магию мы полностью переключаем наоборот. Но ты уже маг, Элис. К сожалению, драконом тебе не стать», — сказал немного севшим голосом. «Сам не ожидал, что меня так сильно расстроит произнесённое вслух признание этого очевидного факта, Но что самое удивительное, княжна упрямо тряхнула головой и заявила. «Все равно я хочу попробовать ваши тренировки. Раз к магу нам ездить нельзя, буду заниматься с тобой, если ты не против». Она сказала это и пошла к Грифону, даже не дожидаясь моего ответа. То есть это была даже не просьба, а распоряжение. Я, в общем-то, не против индивидуальных занятий. Больше того, уверен, что они пойдут Элисе на пользу, так как теорию магии я проходил в Академии. А концентрации силы драконы владели лучше любого другого. К тому же, чем больше времени мы будем проводить вместе, тем быстрее сблизимся. Меня просто в очередной раз поразила очевидность того, что княжна не Элиса Арицкая. Неужели её ближайшее окружение этого не замечает? А может, все в её доме в курсе и прикрывают её? Но это делает ситуацию ещё опаснее. Чем больше людей знает тайну попаданки, тем скорее они узнают его святейшество. Догнал девушку, помог забраться в седло и скомандовал Аквилону лететь в поместье. Сразу после приземления Элиса умчалась по своим важным делам. Да и мне пришлось погрузиться в расследование, коротко ввести в курс дела побратимов и подготовить доклад отцу, а попутно ещё и выслушивать жалобы Омандера и подколки Даркморта. «Ты представляешь, она строит на стене зрительные ряды!» Найя ябедничал ледяной побратим перед ужином. «Стена широкая, человек тридцать влезет, а то и больше!» «А тебе жалко, что ли?» «Тридцать дам будут пускать слюни, пока ты играешь мышцами. Лично мне это только добавит сил», — хохотнул Морд. «Мы высшее знать империи, а не клоуны, чтобы кого-то развлекать за деньги». Не спешил менять точку зрения Дор. Пришлось вмешиваться. «Не переживай так сильно по этому поводу, Дор. Скорее всего, потерпеть придется всего пару тренировок». Я предложу сегодня отцу способ взять его святейшество с поличным. Думаю, отец план одобрит, и тогда Элиса будет вынуждена свои трибуны убрать. Да, я собирался за два дня укрепить поместье Арицких и расставить ловушки, а потом якобы улететь».